«Я понимаю, что это выглядит как дезертирство, но в конечном счете мой переезд пойдет им на пользу». «Наверное, он был прав, но мне его слова кое-что напомнили. «Знаете, я всегда вас помню». В итоге ДД с Эльзой тоже остались без отца. Им мы хотя бы привыкла, в отличие от ДД Эльзы, которые очень любили Пьетро и знали, что всегда могут на него рассчитывать. Как я и предполагал, обе расстроились».